пошел из комнаты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 В дверь постучали еще. Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще. Я положил револьвер и покрыл его газетой.